Глава десятая. «Прошу прощения. Хотелось бы мне, чтобы такое не понадобилось. В середине Харбор-драйв я ударила по тормозам. Какая-то женщина вышла на пешеходный переход, не оглядевшись, и теперь стояла перед моей машиной, всматриваясь сквозь ветровое стекло. Мои руки тряслись на руле. Машина остановилась на расстоянии считанных дюймов от незнакомки. В зеркало заднего вида Все еще просматривался полицейский участок на вершине холма. Женщина выставила ладонь барьером между собой и моей машиной, беззвучно выговорила губами «Осторожнее!» и двинулась через улицу. Как будто я не заметила, насколько близко подъехала. Как будто она не осознала, как близко подошла она. В этот момент я увидела седи стоящую на краю утесов. Голубое платье трепетало на ветру. Бретелька соскользнула с плеча. Под глазами расплылась тушь, руки дрожали. Увидела, как она обернулась, и на этот раз посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Стой!» Мне требовалось кому-нибудь позвонить, но не детективу, который только что смотрел на мобильник Сэдди так недоверчиво, ни не Паркеру, который даже не сказал мне о только что привезенных из полиции личных вещах Сэдди, и не Коннору, который отмалчивался, хранил секреты от всех. Пока я размышляла, зазвонил мой телефон. Еще один номер, которого не было в моем списке контактов. Неужели детектив Коллинс уже решил позвать меня обратно? Потому что в ее телефоне что-то нашли? Или им понадобилась моя помощь, чтобы выяснить, что означает некая находка? Я включила громкую связь. «Это Эйвери?» Судя по голосу, девушка. Женщина. Особо промежуточного возраста. «Да кто говорит?» Эрика Хопкинс с обеда. «А, привет!» Она прокашлялась. «Джастин попросила меня созвониться с вами. Статья о Сэдди нам понадобится завтра, самое позднее к полудню». Вчерашний день казался далеким прошлым. «Статью я смогу переслать вам по электронной почте сегодня вечером, а вот фотографию в цифровом виде, скорее всего, не получится. У меня нет доступа к сканеру». Не могла же я обратиться к Гранту или Бьянке с просьбой дать мне снимок их покойной дочери в высоком разрешении. Хоть и следовало бы выбрать один из принадлежащих им, которые некогда висели на стенах в Брейкерсе. В сущности, более подходящего варианта я не видела. У нас назначена встреча с Паркером Ломаном на месте проведения церемонии завтра, около одиннадцати, прямо у входа на Брейкер-бич. Может быть, там вы и передадите нам фото? Где-то в доме находились личные вещи Сэдди Ломан, только что привезённые Паркером из полиции. Паркер говорил, что сегодня работает из дома, и со стороны подъездной дорожки я видела свет у него в кабинете на верхнем этаже. Завтра около одиннадцати он уедет, дом будет пуст. «Почему бы вам не заехать ко мне после встречи?» — спросила я, ставя машину возле гаража. «Буду ждать вас у гостевого дома. Только отправьте мне СМС-ку» когда будете в пути». В большом доме сейчас находится дневник, возвращенный Паркеру, предмет, с помощью которого установили подлинность якобы последних слов Сэдди Ломан. Свидетельство, на основании которого закрыли дело. И мне требовалось увидеть его. Нечто зловещее и коварное прокралось сюда. Казалось, я только что привела в движение силы, которая теперь была не в состоянии остановить. У себя в спальне гостевого дома я открыла дверцу стенового шкафа и вытащила оттуда единственную коробку, которая так и осталась нераспакованной, то, что Сэдди пометила своим почерком буквой «О» — «Оставить». Остальные я со временем разобрала, все мое немногочисленное имущество, которое стоило привезти с собой. Но эта последняя коробка содержала вещи моих родителей и бабушки. Хоть сам этот дом и не принадлежал мне, Я знала, что никто не посмеет даже прикоснуться к этой коробке. Сколько раз Сэдди не заглядывала ко мне в шкаф, до коробки она не дотрагивалась. Я вынула свадебный альбом родителей и бабушкины письма, бережно отложила их в сторону и продолжала разбирать вещи, пока не дошла до маленькой обувной коробки. Внутри хранились снимки Сэдди, ранее расставленные и развешенные по всему дому Ломанов. С каждым годом к ним прибавлялись новые. Но и прежние Бьянка не убирала, просто вставляла очередные снимки в те же рамки поверх старых, так они и накапливались. Как наслоение краски, они медленно росли в толщину, пока я не вынимала наиболее давние и не убирала их к себе на хранение. Поверхности снимков немного попортились от того, что к ним прилипли новые фотографии, уголки обтрепались, от соприкосновения с рамками на них появились пятна. Там, где раньше красовались детские портреты, появились снимки с выпускного бала. Выпускные фото сменились сделанными на каникулах. Сэдди у Эйфелевой башни. Сэдди в красном горнолыжном комбинезоне на фоне гор. Сэдди рядом с Паркером, где-то в тропиках у берега океана. И вот теперь я перебирала эти забытые снимки, подыскивая среди них подходящие для статьи. Господи, как взбесилась бы Сэдди! На каждом фото она выглядела или слишком юной, или чересчур счастливой. Имела вид, никак не сочетающийся с целью статьи. Нужен был снимок, вызывающий симпатию у всех и каждого, как у посвященных, так и у остальных. Сэйди должна была казаться и открытой, и в то же время недосягаемой. Наконец, я остановила выбор на фотографии с ее выпускной церемонии в колледже, держа в руке диплом, Она слегка запрокинула голову, словно готовясь рассмеяться. Воплощение Сэдди, воплощение трагедии. Этот снимок запечатлел какое-то начало. Оно было уже совсем рядом, но его прервали. Начало смеха, ее жизнь. То, что, как мне теперь казалось, отняли у нее. Потом я сложила остальные снимки обратно в коробку и спрятала в шкаф, где они остались вместе с памятью, о других людях, которых я потеряла. Сэдди Дженнет Ломан будет удостоена памятника в Литлпорте. Я барабанила пальцами по краю клавиатуры, ожидая, когда найдутся слова, и смотрела на фото Сэди в выпускной мантии на фоне голубого неба над куполом здания. Несмотря на то, что 9 месяцев в году Сэдди Ломан проводила в Коннектикуте, именно Литл Порт был ее самым излюбленным местом во всем мире. Это она сама сказала мне при первой встрече, а теперь ей предстояло стать частью истории Литл Порта. Мы обладали давним для такого маленького города прошлым, живущим в нашей коллективной памяти. Его населяли призраки, как из давних легенд, так и из сказок на сон грядущий. Рыбаки, пропавшие без вести в море, первый смотритель маяка, их крики разносились эхом в ночи, Вплетенные в завывание ветра, скамьи в память о ком-нибудь и в честь кого-нибудь, коробки, перевозимые из дома в дом. Здесь мы носили свои утраты с собой. Приют рисковых людей, благосклонный к смелым. Я пыталась найти для Седи место в этой истории, то, к чему она была причастна. Да, смелой она была, это безусловно, но не это хотелось услышать людям. Скорее, что она любила океан, своих родных, эти места. Вот что бы я сказала, если бы решила открыть правду. Сэдди взбесила бы все происходящее, от колокола до надписи и до неуважения. Она уселась бы на утесах, глядя вниз на пляж, где собрались бы мы все, держала бы в руке бокал и смеялась. Литл Порту были чужды сочувствия и извинения, точно так же, как и ей». Она была таким же порождением здешних мест, как любой из нас. Возможно, она потребовала бы, чтобы они и забыли, в качестве противовеса за осознанную ошибку. В глубине души она наверняка понимала, что зашла слишком далеко. Но Сэдди Ломан ни за что не стала бы просить прощения, ни за то, кем являлась, ни за то, что сделала. «Прошу прощения, хотелось бы мне, чтобы такое не понадобилось», Два простых предложения. Найденная записка, скомканная среди мусора. Каковы шансы, что все это была ошибка? И что полицейские и ее родные увидели одно, а поверили в совсем другое? Какова вероятность, что выбор Сэди пал на те же самые слова, которым я прибегла ранее тем летом? Те, которые записала сама на листе бумаги, сложила его пополам и оставила для нее на письменном столе.